Глава 46 На лесопилке. «Вот и проверим, на что вы годитесь, ребята», — воодушевлённо говорила я покоя вещи. Грит и Веля осторожно переглянулись. «Меня с собой возьмёте?» — дофина протянула мне туго свёрнутый бинт. «Вчера как раз пополнила запасы целебных трав. Я не буду обузой, обещаю». «Ладно», — легко согласилась я. «И тебе тоже будет практика». Сестрёнка просияла, чего нельзя было сказать о виви и Флоримель. Но тащить маленьких детей, чёрт знает куда, нет уж увольте. Всё, вот, возьмите перекусить. Марика собрала нам в дорогу мешок провизии. Да нам ехать-то недалеко. Гента сказал, что дамчать часа за полтора. И всё равно возьмите, настояла Марика. Вдруг задержитесь. Ладно, ладно, ничего не забыли? Я оглядела своих спутников. Тогда по коням. Права, Кокурдия, в графстве каждый день что-то происходит. Вот и сегодня прислали весточку с лесопилки. Какой-то охламон плохо зафиксировал брёвна. Из-за их падения несколько человек получили травмы. Не знаю, насколько всё серьёзно. Надо смотреть самой. В прошлом году один работник поранился, пилу заклинило в древесине. Он пытался высвободить и... Девушка передёрнула плечами. Руку спасти не смогли. Я недобро хмыкнула. «А что же граф Лок? Чем-то помог своим людям?» «Он там вообще не появляется», — дофина отмахнулась. «Деньги собирает и всё». «Да, ситуация». Гатары владели двумя лесопилками. Но доход приносила только одна. Вторая, куда мы сейчас направлялись, находилась в цепке лапах графа Лока. Он купил право пользования ею у сына Кокона 50 лет. Кто-то скажет, какое тебе дело до каких-то работяг? Одним больше, одним меньше. Тем более с чужих земель пришли за своим работодателем. Гатары не обязаны о них заботиться. И всё же Кокорде одним глазом следила за тем, что там творится. Жадный граф не считал нужным вкладываться, вовремя проверять, чинить и обновлять оборудование. Именно это стало причиной трагедии. А людям жалко их. На кого им ещё рассчитывать? Долго не раздумывала. Сразу сказала к Аккорде, что возьму добрых молодцев гритые вели, новые инструменты, и поеду на лесопилку. А она пусть велит на всякий пожарный приготовить койки. Мы всё-таки расчистили и подготовили две комнаты рядом с операционной. Будет своя мини-больничка. Я вспомнила, что Коко говорила, будто у Готаров ещё дом, заброшенный на берегу реки, молочный имеется. Вот бы посмотреть. Домчались, как и обещал Гента, с ветерком. У меня даже зато немел от тряски на кочках. Едва повозка остановилась у лесопилки, навстречу вышел мужик в клетчатых штанах, жилетке, расходящейся на голой волосатой груди, и в пыльном картузе. Судя по нетвёрдой походке и помятому виду, накануне он хорошо принял на грудь. вы кем будете?» Выторщился на нас сонными глазами и лениво поковырялся в носу. Потом внимательно изучил содержимое. У возницы чуть пар из ушей не повалил. «Ты что, ополоумил? Не признал молодых графинь Гатар? Ух, сейчас я тебе хлыстом отхожу, как клячу старую. Устроили тут беспредел. А ну пшел вон!» «Ген, остынь», — велела я. «Ребят, возьмите вещи». Мои студенты послушно спустили чемоданчик и мешок, помогли вылезти нам с дофиной. Я осмотрелась. Сама лесопилка представляла собой непритязательное деревянное строение через дорогу. Чуть поодаль тянулся барак для рабочих, а вокруг могучий зелёный лес. Хвоей пахло так, что кружилась голова. «Графиня?» Ещё пуще вытаращился пьянчужка, когда до его затуманенного мозга дошли слова возницы. А потом бухнулся мне в ноги и стал биться лбом о землю. Простите, не признал сразу. Ладно. Я забрала у чемодана чемодан подмигнула сестре. Хватит в пыли валяться. Веди давай и рассказывай, что у вас произошло. Мужик поднялся с земли и, поправляя картос, повёл нас к лесопелке По пути он пытался собраться с мыслями и объяснить, что же случилось. «Так вот ваше сиятельство», — начал он, спотыкаясь о корне деревьев. «Дело-то вот какое вышло. Работничек наш, ну, тот, что новенький совсем, брёвна плохо закрепил. А не возьми да и сорвись, пятеро наших там, помел их немножко». Когда это случилось? Мужик сжался от неловкости и буркнул. «Вчера». Я еле сдержалась, чтобы не ругнуться в голос. но «Ну, где это видано? А если кто-то уже умер от кровопотери или болевого шока? Где пострадавшие? Так в бараке их уложили ваше сиятельство. Мы им сонную траву сразу дали, чтобы боль унять и в сон погрузить. Сонная трава? Нахмурилась дофина, что-то вспоминая. Она ведь запрещена к использованию. Мужик в картузе крякнул. «А что ж делать было, графинюшка?» «Хирургов у нас нет, нет даже захудалого травника. А дряни этой за бараком, видимо, невидимо, растёт». «Веди скорее». Я ускорила шаг. Дофины и мои помощники поспешили следом. Со стороны лесопилки неслось жужжание работающих пил. Поднималась древесная пыль. Несколько мужчин вышли на улицу и теперь провожали нас кто мрачными, кто заинтересованными взглядами. В бараке царил полумрак. В нос ударил запах крови и пота. На грубо сколоченных нарах лежали в забытии пятеро мужчин. «Дайте больше света. Вель, Грит, помогите мне осмотреть каждого», — приказала я, распаковывая чемодан с инструментами. «Принесите кипяток и чистые тряпки», — обратилась к мужику в картузе. «Дофина, расчехляй свои сборы. Нужно будет продезинфицировать раны». Хорошо работать дружной командой, а не когда каждый тянет одеяло на себя. В Грите и Велле я не ошиблась. Расторопные и толковые ребята. «Петь!» Вдруг простонал один из пациентов. «Ради Пресветлой! Петь!» Дофина поднесла к его губам плужку с водой и помогла приподнять голову. Состояние у пострадавших было разное. Повезло хотя бы, что живы остались, а теперь мы их вытянем. Мальчишки срезали ножницами грязные тряпки, которые рабочие использовали вместо бинтов, чтобы перемотать своих товарищей. Один получил сотрясение и огромную сине-фиолетовую шишку во весь лоб. Второму раздробило стопу, упавшим бревном. У остальных были переломы конечностей и ребер, порезы, царапины, гематомы. Один мужчина выглядел особенно тяжелым. Дышал часто и поверхностно. «Ну-ка, ребята, помогите мне с ним». Работа закипела. Дофина, несмотря на волнение, ловко ассистировала нам, подавая инструменты и обрабатывая раны. К вечеру мы сделали всё, что только могли сделать в этих условиях. Пострадавшие были перевязаны, переломы зафиксированы. Обезболивающие розданы всем нуждающимся, потому что действие сонной травы сошло на нет. «Ваше сиятельство», — обратился ко мне уже знакомый мужик в картузе. Оказалось, что это бригадир. А можно? Можно вас попросить? Мы вышли на свежий воздух. Я стянула с головы косынку и устало выдохнула. О чём? Вы... Он снова замялся и глянул на меня с затаённой надеждой. Вы поговорите с графом Локом. Чтобы он... чтобы он не жадничал так. Рабочие-то у нас хороший но... Оборудование старое, опасное. Мы и так, считай, за кров и еду лишь работаем. А у нас семьи, детишки, родители старые. Меня обуяла злость. Жлобы проклятые аристократы эти. Самих бы их на сухари и воду посадить. И на работу опасную отправить. А бригадир продолжал. И работаем по 12-14 часов кряду ряду. Устаём сильно, засыпаем на ходу. «Может, если бы не всё это не было бы сей, нелепой случайности?» Я посмотрела ему в глаза и твёрдо ответила. «Я поговорю. Но сначала мы должны убедиться, что все пострадавшие идут на поправку. Как вы понимаете, я не могу оставить их здесь. Некоторым оказать весь объём жизненной необходимой помощи в этих условиях невозможно. Заберём их в замок, где мы с помощниками будем за ними наблюдать. Мужик медленно кивнул. Во взгляде читалось недоверие. Думает, я шучу? Господи, неужели никто этих несчастных работяг раньше за людей не считал? Нормальное человеческое отношение для них в диковинку. У меня есть ещё одно очень важное условие. Продолжила я строгим тоном. Никакого распития хмельных напитков на рабочем месте. В противном случае я не договорила оставив мужика фантазировать о том, что ждёт каждого нарушителя моего условия. «Конечно, конечно, графинюшка. Отныне будем трезвы, как стёклышки и чисты, как слеза при светлой матушке». Дофинья, Грит и Вель вышли следом за мной. Уставшие, как и я, они негромко переговаривались между собой. Ребята тоже понимали, это лишь начало. Нам предстоит не только поставить на ноги пострадавших, но ну и спасти лесопилку от жадности графа Лока. «Надо отправить Молина, то есть Нейта-Арксура в это место», — предложила дофина. «Может, ему удастся найти хоть какую-то лазейку, чтобы вытянуть нашу лесопилку из лап графа». «Так мы и сделаем. А пока надо погрузить пострадавших в повозку». «Гритвель, пусть вам помогут рабочие», — скомандовала я, а сама отошла чуть подальше. Хотелось немного отдохнуть от шума и проведать местные кусты. Но едва я зашла под тенистую кровлю леса, змейное кольцо на моём пальце вдруг ожило. «Эй, ты чего это?» Воскликнула я, когда змеюшка ловко соскользнула в траву и куда-то ушуршала. «Вернись!» Я побежала за ней, петляя между деревьями. гибкое серебристое тельце то появлялось то вновь скрывалась из виду. Вот уж верно говорят змею на груди пригрела. «Неужели она решила меня бросить?» Я бежала, пока в боку не начала колоть. Потом просто волочила ноги, стараясь не упустить змейку из вида. Как назло, дорога пошла вверх, показывая, насколько у меня пока что слабое и нетренированное тело. Я бесконечно спотыкалась о камни обходила крупные валуны. с моих широких брюк усеяли мелкие колючки. «Да стой же ты!» — воскликнула я в сердцах. Хватит издеваться над бедной женщиной. Я тебе не мастер спорта. Интересно, найду ли я дорогу обратно, если серебристая негодейка решит меня кинуть? Обернувшись, посмотрела вниз, на лохматые верхушки деревьев, на бескрайние просторы графства Гатар. Лесопилки уже видно не было. Далеко же мы забрались. Когда вновь посмотрела вперёд и вверх, заметила свою юркую проводницу свернувшуюся клубочком на нагретых солнцем серых камнях. Любопытно. Неужели это... Сделав над собой финальное усилие, вскарабкалась повыше. Зато теперь смогла беспрепятственно разглядеть камни, что выстилали бортики и дно бассейна длиной метра три и шириной примерно полтора. Жаль, он был наполнен не нестудённой водой, в которую так приятно окунуться после жаркого забега, Его дно выстилала сухая листва вперемешку с засохшей грязью. Вверх шло ещё несколько ступеней, ведущих к бассейну поменьше, а следом к третьему, самому маленькому. Похоже, когда-то давно с гор стекал ручей, поочерёдно наполняя каждый из резервуаров. Но теперь об этом остались одни воспоминания. — Ты это хотела мне показать, да? — спросила я у змейки. Но она не удостоила меня ответом. Продолжила греть бока на весеннем солнце. Интересно, когда-то здесь был минеральный источник? Надо найти это место на карте и нанести метку. Может, сторожилы что-то знают о нём? Или работники лесопилки в курсе? Дорога назад показалась на удивление короткой. Не так далеко я и ушла. Змейка следовала за мной, только перед лесопилкой скользнула мне на руку и обернулась кольцом. Но по возвращении никто не ответил на мой вопрос ничего вразумительного. «Так вот где ты так долго пропадала!» — воскликнула Дофина с укором. «Ребята погрузили пострадавших в повозку. А потом смотрим — тебя нет нигде. Знаешь, как я испугалась». Извини, я не могла по-другому. Коротко рассказав сестре всю историю, я спросила. «Если объединить усилия мага Земли и воды, можно возродить источник?» Разгадать тайну находки показалось безумно важным. Ведь не просто так кто-то построил те бассейны, а змейка указала мне на них. «Теоретически, возможно, всё», — серьезно начала сестренка. «Я читала, что иногда пласты земли сдвигаются. Тогда источник может исчезнуть. Давай я поищу сведения в домашней библиотеке, когда вернемся. Я буду тебе благодарна, а пока...» Последние приготовления завершены. Пора возвращаться в замок.